Глава 15. Регина сидела за столом напротив Пожидаевой. Та время от времени поглядывала на часы в ожидании мужа. Смотрела на свой мобильник, лежащий перед ней. Однажды даже потянулась его взять, но отдернула руку и немного печально объяснила Регине, что Вася попросил без особой нужды ему не звонить. С полчаса женщины беседовали, вспоминали то время, когда они познакомились. Людмила Захаровна призналась, что она всегда восхищалась красотой своей начальницы, и как человек Регины ей всегда очень нравилась. «Времена меняются, и люди тоже, и не всегда в лучшую сторону», — усмехнулась Регина и добавила. «То есть не для всех в лучшую сторону. Я, например, стараюсь на себя в зеркало вовсе не смотреть». «Почему?» — удивилась Пожидаева. «На «Да, вас и сейчас мужики наверняка заглядываются». Ее собеседница усмехнулась, но промолчала. Какое-то время они сидели молча, думая каждый о своем и не слышали как в кабинет бесшумно вошел низкорослый немолодой мужчина в дубленке и без шапки пожидая его даже вздрогнула от неожиданности вася как ты прокрался со смущенной улыбкой сказала она а Регина поднялась и вышла навстречу старому знакомому рада вас видеть василий никифорович не знаю как вас и благодарить за все что вы для меня сделали но вы меня наверное не помните я Но Вася маленький прервал ее речь. «У меня прекрасная память на лица, Региночка. И благодарить меня не за что. Это я, спасибо тебе скажу. Мне тогда в натуре вышаг корячился. Смертную казнь ведь только в девяносто седьмом отменили. А ты меня не сдала. Я добра не забываю. Так ты как сейчас? По виду цветешь и пахнешь». Регина покачала головой. «Все чужое на мне». С девочкой хорошей в предзаке познакомилась. Она меня к себе жить позвала, хоть и квартирка у нее самой дохленькая, да еще вещей надарила. Пожалела незнакомую тетку бомжиху Очень добрая и чистая девочка. А на нее сто пятую повесить хотели. И сейчас хотят. Так девочка эта на нарах сейчас. Пока ее тоже выпустили, потому как на нее у следаков ничего нет. Но только, мне кажется, снова ее закроют. И уже надолго. Меня с чего вдруг так легко отстегнули? Следователь ее, Карнаухов к себе вызвал и просил помочь с Дашей это и вопрос решить. Типа, я ему помогаю, а он меня отпускает. Но я никогда на такие дела не шла. А тут подумала, что если не я, то другой кто-нибудь девчонку подставит. Ну и сделала вид, что согласилась. «Как фамилия следака?» — переспросил Вася маленький. Карнаухов. молодой и борзый. Говорил, чтобы я в доверие втерлась, проникла в ее дом и подбросила то, что он мне передаст. Жена Пожидаева ахнула и тоже заговорила. «Бедная Дашенька, она хорошая девочка. Здесь у меня работает. Вася, я тебе говорила. Это ее в убийстве сына Петьки Копатька обвиняют. Только я не верю». «Во как!» — удивился муж Людмилы Захаровны. «Сколько у вас тут всего занимательного имеется? Телевизора смотреть не надо». В натуре сериал мексиканский. Так для девочки-то все серьезно, Василий Никифорович. Вздохнула Регина. Так и я шутить не умею. Отозвался Вася маленький. Сейчас в баньку схожу, лишнее с себя смою и подумаю над этим. А пока, Люся, покажи мне свой офис. Раз уж я зашел. Все втроем они вышли из директорского кабинета, а им навстречу в двери приемной заходили Даша и Хворостинин. «Привет!» — помахала им Регина, чтобы Вася маленький понял, что это не посторонние люди. «Та самая девушка!» — шепнула его мужу. Но Василий Никифорович не проявил интереса. К нему подошел Хворостинин и представился. «Дмитрий, друг Даши Шейной!» Пожидаев не ответил, а только кивнул. «А я, Людмила Захаровна!» улыбнулась молодому человеку Дашина начальница и добавила. «А это мой супруг, Василий Никифорович!» вот я как раз к нему!» — радостно заявил Хворостинин. Буквально на одну минутку. Где нам можно побеседовать, чтобы никому не мешать? — На крылечке поставим минутку, — кивнул ему Вася маленький. — Но не больше. Я спешу. Номерок у меня в поликлинику. Боюсь свою очередь пропустить. Они вышли из офиса. Неподалеку от крыльца стоял черный внедорожник. Пожидаев отогнул рука в дубленке и посмотрел на циферблат золотых часов. — Минута пошла. — Что ты хотел? — Слушайте внимательно, — строго сказал Дмитрий. — Ваши люди дважды пытались меня грохнуть. Сегодня я взял двоих, глупых и болтливых, которые тут же указали на вас. Хуже того, они уверяют, что заодно им поручили убить и Дашу. Мой вам совет. Даже не пытайтесь этого делать. И забудьте меня и мою девушку. — Что за наезды? — возмутился Пожидаев. — Я тут не при делах. Против тебя и твоей подруги ничего не имею. «Живите и радуйтесь. Подумаю, конечно, что за человечки мною прикрываются. Сам с ними разберусь. А ты мне предъяв, никаких не делай. А то ведь я ответить могу». «Не советую. Я тоже найду, чем ответить». Отрезал Хворостинин и посмотрел на черный циферблат своих часов, командирских, с изображением парашюта. «Минута прошла. Спасибо за внимание». Вася маленький, не глядя на него, спустился по ступенькам, Подошел к внедорожнику, возле которого уже выросли двое крепких парней. Они открыли шефу дверь, но перед тем, как сесть в автомобиль, мужчина обернулся и спросил. «Тех глупых и болтливых ментам сдал? А что на них смотреть?» «Ну, может, они и сами решили вопрос. Стрельбы-то не было». Дверь машины захлопнулась, и черный внедорожник уехал. Еще через минуту на крыльцо вышли Регина и Даша. Регина посмотрела по сторонам и удивилась. «Быстро вы!» «Да» согласился хворостинин чего нам долго беседовать мы же не приятели с василием никифоровичем но друг друга надеюсь поняли ну что да мы идем домой лили только что позвонила сообщила даша они с мамой приглашают нас в гости я пообещала что придем мама лили очень хорошая тихая и добрая женщина надо будет попросить людмилу захаровну помочь ей свободная ставка в коммерческом отделе до сих пор остается Она хоть и дворником работала, но за спиной три курса экономического факультета есть. Черный внедорожник Пожидаева свернул во двор между двумя жилыми домами, проехал по дорожке, вдоль которой стояли высокие голые тополя, притормозил возле автоматического шлагбаума. Шлагбаум поднялся, машина продолжила движение и остановилась возле крыльца небольшого здания. «Поражаюсь тупости того, кто поставил этот шлагбаум» произнес Вася маленький. — Типа преграда, а для кого — непонятно. Забор вокруг, метр высотой, перешагнуть можно. — Надо будет, кирпичный поставим, — ответил один из его парней. — Давно пора, — скривился Пожидаев. — Но сейчас меня другое бесит. Где эти уроды? Вы в курсе, что тот фраер, что со мной на крыльце базарил, их скрутил сегодня? Чей косяк пока проверять не буду, а что делать, сами знаете. Вася Маленький вышел из автомобиля и шагнул к крыльцу, но остановился, а затем обошел здание кругом. Телохранители обогнали его, первыми подскочили к небольшой металлической двери, за которой находилось помещение сауны. Распахнули ее перед шефом, но прежде чем войти, Василий Никифорович бросил сопровождавшим его парням. «Вы что, не поняли, что я сказал? Быстро закрывайте вопрос!» И, оставив их снаружи, захлопнул за собой двери. Посмотрел на лежащий у порога пластиковый коврик со следами растаявшего снега, поморщился, перешагнул через него, спустился по узкой лестнице в подвальное помещение и, наступив на растеленный на полу ковер, вытер об него подошвы своих ботинок. Затем сбросил дубленку на руки невысокой молодой женщине. Женщина осталась стоять рядом с радушной улыбкой. Вася маленький, не обращая на нее внимания, достал из кармана дубленки мобильник и набрал номер. Послушал гудки и только потом повернулся к женщине, буркнув. «Я просил, чтобы сегодня была тайка. Целых две?» — ответила та. — Очень хорошая массажистки. Жестом пригласила дорогого гостя проходить, шла рядом, ожидая других приказаний. Поравнявшись со столом, на котором стояли тарелки с закусками, Пожидаев осмотрел все, взял тарталетку с черной икрой и отправил ее в рот. Воспользовавшись паузой, женщина схватила пульт от телевизора. Вспыхнул экран, появился человек в ватнике и с гитарой. Он сидел возле елки и смотрел на поток реки, проносящейся мимо. Тлели желтые угли в угасающем костре, и оранжевое солнце стремилось скрыться за верхушками темных деревьев. Человек перебирал струны и задумчиво пел. Вот пришел мой понедельник, чистый, словно лист бумаги, только сдал меня поддельник. Не за хрен, за горсть, ладяги. Только вышел я из дома, где жила моя Маруха. Вася маленький раздраженно махнул рукой. «Убери этого туриста!» Экран немедленно погас. А через мгновение зазвонил телефон. Василий Никифорович посмотрел на высветившийся номер, кивнул женщине, чтобы она исчезла, после чего ответил на вызов. «Напоминаю о своей просьбе», — произнес голос в трубке. «Сегодня вновь ничего не вышло». «Какой еще просьбе?» — изобразил недоумение Вася маленький. «Если у тебя проблемы, решай их сам. Я никому ничего не должен». И отключил телефон.